Ну уже давно там ничего не висело, кроме пучков чеснока и лука. Вот лук, сказал он, взбивая палкой одну из связок. 4-5 луковиц, кусок масла и получится хорошая похлёбка. С ними каблины поджарил лук. Снять блинцы с города. Однако матушка бырбрен ничего не возразила. Наоборот, она поспешила сделать то, что ей приказал муж. А он уселся на скамью, стоявшую в углу возле печки. Не решаясь сойти с этого места, Кулян заглянул меня палкой, я, опершись на стол, смотрел на него. Это был человек лет 50 красивым, с некрасивым, суровым лицом. После увечья голова у него была наклонена набок, что придавало ему какой-то угрожающий вид. Матушка Барбарен снова поставила сковороду на огонь. Неужели ты думаешь сделать похлёбку с таким маленьким кусочком масла? Спросил Барбарен. И, взяв тарелку, где лежало масло, он вывалил его на сковородку. Нет масла, значит не будет и блинов. В другой момент я, наверное, был бы потрясён такой катастрофой, но сейчас я уже не мечтал ни о блинах, ни о баладьях, а думал только о том, что этот грубый, суровый человек Мой отец. Отец божественный. Мой отец, мысленно повторял я. Вместо того, чтобы сидеть как истукан подтаив на стол тарелки, обратился он ко мне спустя некоторое время. Я поспешил выполнить его приказание. Суп был готов. Матушка Барберен разлила его по тарелкам. Барберен подтёк к столу. И начал жадно есть, время от времени останавливаясь, чтобы посмотреть на меня. Я был так расстроен, что не мог проглотить ни одной ложки. Сы тоже смотрел на него, но украдкой, опуская глаза, когда встречался с ним взглядом. Что он всегда так мало ест? Неожиданно спросил Барбарен, указывая на меня. Ну, нет, нет, он ест хорошо. Рожаль было бы лучше, если бы он ничего не ел. Понятно, что ни я, ни матушка Барберэн не имели ни малейшего желания разговаривать с ним. Она ходила взад и вперёд вокруг стола, стараясь услужить мужу. Так значит, ты не голоден? спросил он меня. Нет. Тогда отправляйся спать и постарайся все её минуту заснуть, иначе я рассержусь. Матушка Барберен сделала мне знак повиноваться, хотя я и не думал противиться. Как это бывает обычно в большинстве крестьянских домов, кухня одновременно служила нам и спальней. Рядом с печкой находилось всё необходимое для еды: стол, лач для провизии, шкафчик с посудой. На другой стороне, в одном углу стояла кровать Матушки Барберен, а в противоположном моя, занавешенная красной материей. Я поспешно разделся, Илюх. Но заснуть, конечно, не мог. Я был чрезвычайно взволнован и очень несчастлив. Невыгоняет этот человек мой отец. Тогда почему же он обошёлся надо так грубо, отвернувшись к стене? Я напрасно старался прогнать эти грустные мысли. Сон не приходил. Через некоторое время я услышал, что кто-то приближается к моей кровати. кагам медленным и тяжёлым я только же узнал барберена горячий дыхание коснулось моих волос ты спишь услышал я пригушённый гул никто не ответил страшные слова я растержу ещё звучали в моих ушах спит спит заметила матушка барберен Он засыпает сразу же, как только ляжет. Можешь спокойно говорить обо всём. Он тебя не услышит. Чем кончился суд? Дело проиграно. Судьи решили, что я сам виноват в том, что находился под лесами, поэтому хозяин ничего мне не должен платить. Он стукнул кулаком по столу. и произнёс несколько бессвязных ругательств.